Часть третья. «Блядь!» — вырвался Мрак, как только его лодка причалила к берегу. да угадаю!» — обратился Риген к суке. «Он начал материться, как только мы отчалили!» Так и внуло. Скитальцы уже добрались до берега, сами они теснились около воды, тело Генезис распалось на несколько еще держащихся на плаву частей. «Выверт просто на всех нагнул и сказал Мрак. «Не знаю!» — ответила сплетница. «Судя по тому, как он обычно действует, и тому, как работает его сила, возможно, для него это было единственное благоприятное развитие событий. Это бы гораздо сильнее меня успокоило, если бы я хотя бы примерно знал, как его сила работает». В ответ сплетница лишь пожала плечами и выдавила извиняющуюся полуулыбку. «Послушай», — попыталась я ей помочь. «Мы знаем, что выверт вертумен амбициозен и выкладывается на полную, когда управляет своей организацией. А лишение свободы действий больно ударит по нему с направлений». Ограниченный доступ к его людям, меньше способов повлиять на ситуацию и меньше влияния, так как все остальные прекрасно будут об этом знать. Это не извиняет того, что он только что нас поимел и даже не попытался помочь смягчить удар. Не думаю, что все настолько плохо. покачало я головой. Мы знаем, что у Выверта есть как минимум один человек, работающий под прикрытием металлолом. У него таких гораздо больше. Перебила меня сплетница. Возможно, так и есть. Разумно, если он будет помогать нам, сам работая под прикрытием. У меня сложилось впечатление, что ему нравится управлять ситуацией и иметь доступ к нужной информации, что он сегодня отстоял. «Может быть», — сдался мрак. А «Лучше думать над тем, что будем делать дальше», — сказала я. «Согласен», — подал голос Трикстер. Генезис полностью исчезла, и Трикстер с солнышком и баллистиком подошли к нашей группе. Он протянул мраку ладонь для рук пожатия, затем с тем же жестом повернулся к сплетнице, мне, регенту и суке, Сука полностью проигнорировала протянутую руку, развернувшись к своим собакам. Трикстер вполне спокойно отреагировал на такое отношение. «Что ж, я рад хотя бы тому, что у нас выдался шанс поговорить. Надеюсь, мы какое-то время еще сможем поработать вместе, пока все не станет совсем плохо. Будем надеяться». Согласился мрак. «Мы только что отправили Генезис обратно на сходку в менее заметном облике», сказал Трикстер. Чертенок тоже осталось там». Вставила сплетница так что у нас будет несколько источников информации». «Боже!» Враг резко повернул голову, будто мог отсюда разглядеть свою сестру. Чертенок еще там?» Спросил он с тревогой в голосе. «С ней все в порядке», — уверила его сплетница. «Они ее не заметят». «Это все равно возможно. Мы не вполне понимаем, как работает ее сила, и сработает ли она вообще на такой большой группе людей. Мы даже не можем точно сказать, как работают силы всех собравшихся там, может, у кого из них есть повышенная чувствительность» и чертенка смогут заметить. Блядь, вот у таких вот ситуаций как раз и хотел, чтобы она держалась подальше. Единственная причина, по которой разрешил ей присоединиться к нам — хоть какая-то возможность держать ее в узде. «Она немного своенравна, но не дура», сказала сплетница. «Можешь ей довериться, она справится». «Я не уверен, что сам бы справился на ее месте», — ответил мрак. «Боже, Рой, можешь послать туда насекомых и убедиться, что она цела?» Я кивнула, Рекстер шлепнул себя ладонью по лбу. Насекомые, сказал он. Я мог сказать, Генезис держаться поблизости, пока ты разведала бы ситуацию. Хотя постой, почему вы тогда послали чертенка вместо насекомых? Я не могу ни видеть, ни слышать через Рой, по крайней мере, настолько хорошо, чтобы подслушивать. Один раз у тебя получилось, сказала сплетница. Когда? удивилась я. После боя с Бакудой ты была под лекарствами ранена, контужена но при этом смогла нам назвать песню, которую кто-то слушал, находясь при этом далеко от нас. Серьезно? И вы мне это не сообщили?» «В свое оправдание скажу, что у меня тогда были другие проблемы на уме». Покачал головой мрак. Ты и остальные были ранены, а ПП взрывали бомбы по всему городу. Я совершенно об этом забыл. Извини». Сплетница кивнула. «Это просто обалдеть», — сказала я. «Знаете, сколько раз бы мне это пригодилось?» «А почему они можешь сейчас?» — спросил Трикстер. «Насекомые по-другому ощущают мир. Мой мозг не способен перевести то, что они видят и слышат, в то, что я могла бы понять. Я вижу только черные и белые пятна, а слышу резкие скрипы, пульсирующие басы». Я замолчала. «Чертёна, кстати, в полном порядке. Я не могу ее найти, но, по крайней мере, никто не ведет себя так, будто заметил шпиона». «Хорошо». Вздохнул мрак. «Так ты перестала пытаться развивать сенсорное направление своей силы?» Спросила сплетница. «Меня немного уязвило такое построение фразы». За три месяца с того момента, как я получила свою силу и до первого моего выхода в костюме, я не заметила никаких улучшений в этом направлении. Абсолютно никаких. Когда я начала выходить в костюме, то беспокоилась, что бесполезные звуки и видения могут отвлечь меня в какой-нибудь важный момент. Это было все равно, что бьется головой в воображаемую стену. «Это я сдалась», — сказал регент. Я знала, что он просто пытается играть на моих чувствах. Я просто перестала пытаться. Но сейчас, когда я понимаю, что это возможно, то даже не знаю». Могу начать искать какой-то способ. Меня соблазняла возможность настолько расширить свои возможности. Такое увеличение сенсорных способностей в какой-то момент может оказаться жизненно важным. Теоретически я могла подслушивать большинство разговоров людей на моей территории. Вот только хотела ли. Меня пугала самовозможность такого вмешательства в чужие жизни. И это при том, что у меня высокая терпимость к пугающему. «Может, это работает так же, как и увеличение радиуса твоей силы? Связано с психическим состоянием?» Предположила сплетница. «Вот только увеличение радиуса вроде бы происходит, когда я чувствую себя как в ловушке, а я как-то сомневаюсь, что я себя чувствовала как в ловушке, очнувшись тогда в больничной кровати, или в скорой, или где там еще. Можешь над этим поработать», — сказала она. «Теперь, когда знаешь, что искать, стоит подтолкнуть себя использовать эту часть своей силы и посмотреть, как она себя ведет в разных ситуациях». Я кивнула и усилием воля сбросила ментальные барьеры и блоки, которые защищали меня от звуков и введения, посылаемых насекомыми. Все было в точности так же скрипуче и раздражающе, как я и помнила. Нужно будет время, чтобы привыкнуть к такому. «Слушайте», — вмешался Трикстер, — «логово Баллистика не так далеко отсюда. Так как нам все равно нужно будет дождаться Кинезис, а вы не уйдете, пока чертенок не вернется, то, может, зайдём к Баллистику и обсудим стратегию на ближайшее время?» «Звучит неплохо», — ответил Мрак. «Спасибо». Баллистик махнул рукой в сторону одной из улиц, и мы выдвинулись в указанном направлении. «Во-первых, мы знаем, что они здесь для того, чтобы пополнить свою команду», — начал мрак. «Кого именно они выбрали в качестве кандидатов?» «Меня», — сказала регент. Это заявление вызвало удивление со стороны скитальцев. «Моя сестра, их последнее пополнение — замена Топорылова», — пояснил он. «Меня она выбрала скорее для того, чтобы подставить, чем желание видеть в команде». «Следующий оружейник», — отметила я. По словам миссополчения, Его выбрал манекен. «Я думаю, следующий кандидат шестой на член скитальцев», — признался Трикстер. Краулер атаковал базу Выверта». «Шестой?» — спросила я. «Но вас четверо? Тогда...» «В нашей команде еще двое людей, которые не участвуют в битвах. Большую часть времени они проводят на базе Выверта. Я понимаю, что это вызывает множество вопросов, но я...» «Мы были бы благодарны, если бы вы оставили пока эту тему. Я думаю, мы скоро вас с ними познакомим». «Я согласен об этом не спрашивать, пока вы не утаиваете что-нибудь жизненно важное», — сказал Мрак. «В любом случае, я не хочу особенно отклоняться от текущей темы». «Благодарю». Приподнял шляпу Трикстер. «Похоже, крюковолка немного потрепали, как и всю его команду. Птица-хрусталь?» «Ага», — ответила сплетница. «Подтверждаю эту версию». Птица-хрусталь, краулер, манекен и...» Замолчала я и посмотрела на Регента. Дошечка! «Если судить по внешнему виду команды «Трещины», — сказала сплетница, — то можно сделать обоснованное предположение, что им нанесла визит ожог. Суть в том, что я даже примерно не могу понять, кого именно она выбрала. Саламандра — слишком добрая, а все остальные... Не знаю, у них нет фанатизма. В любом случае, остаются только кандидаты Джека из Сибири и ампутации. У кого какие идеи?» Я оглядел, на наши две команды, никто ничего не ответил. «Может, они еще не закончили?» — заговорила солнышко. «Или кто-нибудь из них вообще никого не выбрал?» «Может, и не закончили», — ответила сплетница. «Но я так не думаю. Из того, что я о них слышала, и того, что мне говорит Сила, складывается четкое впечатление, что они скоро сделают свой ход. Они либо ударятся все вместе, устроят настоящий шок и трепет, либо растянут удовольствие. Скорее первое». «Но все ли из них выбрали своих кандидатов?» «Без понятия». «Пожалуй, плечами сплетница». «По крайней мере, мы знаем четверых». «Баллистик привел нас на крутую парковку, мы шли мимо машин, побитых приливными волнами, мятые корпуса, выбитые стекла. некоторые машины даже приподняло так, что они лежали верхом на других. Солнышко создало небольшой шар для освещения, Рикен достал свой фонарик, мы спустились в недра гаража и остановились на скате между вторым и третьим этажами. Сам скат был обрушен, этажом ниже затопленные лежали пара машин и бетонные обломки. «Сюда!» — сказал «баллистик». Он охватился за трубу, которая торчала из обвалившегося ската и спустился вниз. Трикстер махнул рукой, и мы проследовали за баллистиком. Умно придумано. Вокруг обвалившегося ската были возведены низкие стенки, невидимые сверху. Они сдерживали воду и помогали создать иллюзию того, что внизу все затоплено и разломано. При этом остальная часть нижнего уровня за стенами оставалась сухой. Машины куда-то утащили, чтобы освободить место для подземной базы. Баллистик снял маску и бросил ее на кровать в углу. Убрав со стола в центре помещения несколько грязных тарелок, он пригласил нас присесть и притащил несколько дополнительных сидений. У Баллистика были довольно густые брови и вздёрнутый нос, его короткие каштановые волосы блестели от пота и напоминали мне о качках, которые обычно увивались вокруг Софии. Однако выглядело весьма неплохо. Если бы такой парень позвал меня на свидание в той альтернативной реальности, где Эмма не отвернулась от меня и не стала издеваться, думаю, я бы согласилась даже только из-за его внешности. Трикстер тоже снял маску. Он определённо не напоминал тех качков. Его волосы были длиннее, чем у некоторых девушек, кожа имела светло-бронзовый оттенок, на лице красовался крючковатый нос. Благодаря своему пристальному взгляду Трикстер напоминал ястреба или какую-нибудь другую хищную птицу. Марак, сплетница и Реген сели за стол и тоже сняли маски. Каждому из них, включая меня, Трикстер предложил сигарету. Я отказалась, как и остальные. «Итак, что мы вообще тут обсуждаем?» Спросила солнышко, стоя за моей спиной. Я обернулась и увидела довольно привлекательную блондинку с длинной шеей и тонкими чертами лица. Её волосы были мастерски заколоты в пучок на затылке. «У меня сложилось впечатление, что Буэнни номер 9 практически непобедима». «Нет», — сказал Брайан. «Некоторые из них, может быть, но остальные так же уязвимы, как ты или я. Суть в том, что, по словам Дины, наши шансы против этих родов невелики. Вероятность победы довольно низка, и очень может быть, что кто-нибудь из нас умрет, если мы атакуем их лоб в лоб». «Тогда не будем атаковать их в лоб», — сказал Трикстер. Чувствуя, что выделяюсь из компании как единственный человек, не открывший своего лица, я стянула маску. Пару секунд ушло на то, чтобы привыкнуть к немного голубоватому окружающему миру, каким он казался после нескольких часов маски с желтыми линзами. Я заметила, что Трикстер поставил на стол ноутбук. Он установил его на угол стола так, чтобы мы все видели экран. «Оливер! Я здесь, Трикстер!» — раздался от компьютера мужской голос. «Соединишь нас, Нуэль?» «Конечно. Она в нормальном настроении, только немного сонная. Скоро вернусь». Трикстер нажал клавишу на клавиатуре и развернулся к нам. «Сплетница, постараюсь объяснить так быстро, как смогу. Выверт пообещал, что попросит тебя нам помочь. Но, похоже, не сильно с этим торопится. Сынник во мне подозревает, что на это есть своя причина, и пессимист говорит, что причина в том, что он уже понял, что ты нам скажешь, и эти слова будут не сильно обнадеживающими. «Хорошо», — серьезно ответила сплетница. «Ноэль попросит тебя о помощи. Салгей. Скажи, что уже занимаешься проблемой, не обращая внимания, если она разозлится или будет нетерпеливой. Ноэль довольно чувствительная. Не знаю, как работает твоя сила, правда, но если поймешь, что именно Выверт не хочет нам сообщать, то не говори». «Это за ней приходил Краулер?» — спросила я. Трикстер кивнул. «Алло?» — раздался от ноутбука женский голос. Трикстер нажал клавишу, которая, как я подозреваю, включил и микрофон. Он набрал еще какую-то комбинацию, и на экране возникло изображение с веб-камеры.